Однажды сделали попытку воспользоваться услугами немецкого врача. Он попал к нам в плен. Его попросили удалить минные осколки из тела раненого бойца. Он потребовал хирургический инструмент. Ему предложили кортики, ножи, бритвы. Крупный отряд не спрячешь. Он может дислоцироваться в одном районе лишь при условии очень хорошего вооружения. Я требовал от командиров отрядов, взводов, чтобы на каждые пять бойцов они раздобыли лошадь и хорошие сани. Требование это диктовалось необходимостью подвижности. Снялись в любое время и ушли из-под носа врага. В первые дни этот приказ выполнялся плохо. Не столько потому, что достать в наших условиях лошадей и сани – дело довольно трудное, нет – Многие не понимали, зачем это нужно. Не понимали, что приказ этот – часть большого плана, что в этом плане наше наступление. Только решив эти важнейшие задачи, то есть обеспечив маневренность, наладив связь с большой землей и значительно улучшив медицинское обслуживание, мы могли допустить дальнейший численный рост отряда. Я говорю «допустить». А ведь мы же хотели создать партизанскую дивизию. В своих выступлениях перед бойцами, в беседах с ними, члены обкома и командиры, рисуя наше будущее, нередко говорили. Вот когда нас будет несколько тысяч, но пока нас только сотни, а некоторые командиры уже побаивались дальнейшего роста. Немцев здесь действительно были тысячи. После разгрома под Москвой оккупационные власти... Получили приказ поскорее кончать с партизанами. Фронт требовал пополнения, поэтому против нас стянули артиллерию, танки, самолеты. Расчет на то, что мы сами распадемся, не оправдался. Так же, как и расчет на изоляцию партизан от населения. Уже привезли для солдат сотни пар лыж. Мадьяры учились при помощи полицаев ездить на санях. Уже падали в расположении нашего лагеря пристрелочные снаряды немецких пушек. Перевес оккупационных частей над нами был настолько велик, что немцы не считали нужным скрывать от нас подготовку наступления. В листовках-пропусках, которые они нам подбрасывали, предлагалось прекратить безнадежное сопротивление, выходить из лесу и сдаваться. Ни один наш товарищ этих угроз не испугался. Листовки использовали как курительную бумагу и еще для кое-каких надобностей. Но мы понимали, что здесь оставаться мы не можем. С каждым днем наше пребывание в этом месте становилось опаснее. В те дни подпольный обком партии провел одно из важнейших своих заседаний, определил пути нашего развития. Что представлял собой в то время подпольный обком партии. Посмотреть со стороны маленькая группа людей среди нескольких сот партизан. Ничем особенным не отличались они, эти люди от массы. Не все занимали высокие посты, а по одежде, по манере держаться, по строю жизни такие же партизаны, как и другие. Но когда эта группа уединялась, все кругом знали, что собрался Обком. Значит, решаются важные вопросы жизни всего отряда, а может и не только отряда. Не обязательно секретные, но уж непременно важные, очень серьезные вопросы. Когда вызывает обком, любой партизан, будь он партийный или беспартийный, подтягивается, собирается с мыслями, просматривает свои блокнотные заметки, если они у него имеются». Ну а если чувствует за собой какой-нибудь проступок, может и сильно струхнуть. Не только рядовые партизаны, но и командиры и лихие вояки, когда узнают, что их вызывают на заседание обкома, бросают дела и все равно день или ночь, далеко ли, близко ли, немедленно отправляются в путь. Даже из других, не подчиненных нашему командованию отрядов, из сел, где и нет никакого отряда, изнежено, да что там изнежено, из самого Чернигова может вызвать обком человека. И если вызванный человек враг немцам, если он хочет активно бороться, обязательно пойдет. Оставить жену, детей и с риском для жизни будет пробираться в тот лес, где находится сейчас обком. Кто же эти люди, члены обкома? Откуда у них такая власть над человеческими душами? То, что члены подпольного обкома были в свое время избраны в легальный Черниговский обком, а большинство из них позднее утверждены Центральным комитетом в качестве руководителей народной борьбы в тылу врага, имело, конечно, немаловажное значение. Но это не полностью объясняет, откуда у этих нескольких человек такой авторитет и влияние в массах.